Норильск. Арктический мираж, построенный Сталиным. Кто в Норильске не бывал, тот Сибири не видал, так я скажу. В закрытом городе, где добывают никель, все доведено до крайности. Климат, природные ресурсы, количество страданий и экологические проблемы. Зимой эта северная Эльдорадо вполне соответствует тому, что иностранцы называют русским адом. Полярная ночь на полтора месяца, Мороз бьет отметку минус 40, снежные бури и сильные ветра – вообще обычное дело, а заводские трубы тем временем усердно коптят воздух. Норильск – город с населением в 170 тысяч человек, второй по величине заполярный город в мире, а по погодным условиям он намного жестче, чем самый большой заполярный город Мурманск, расположенный в более мягком климате. Никелевая столица, выстроенная силами заключенных – Особое достижение в истории эксплуатации природных ресурсов. В Норильск я прибыл в хорошую погоду, 10 градусов тепла, из тундры дули ветра, снега не было. В аэропорту нас ждали полицейские, они внимательно проверили документы. После свободных 90-х годов прошлого века, теперь в Норильске иностранцам обязательно иметь разрешение на пребывание, выданное ФСБ. Слава богу, его можно купить в турфирме. В городе меня встретил пресс-секретарь добывающей компании. С нами ходил еще какой-то молчаливый человек, который постоянно что-то записывал. Его назвали сотрудником горного управления. Россия параноидально оберегает безопасность природных ресурсов в своих богатых северных землях. Норильск с архитектурной точки зрения сам по себе удивительное явление. Некий мираж среди бесплодных степей тундры, окаймленных горами. Редко где найдешь так хорошо сохранившийся советский город. Здания в центре представляют собой сталинское барокко в чистом виде, да и весь Норильск можно объявить объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Венец архитектуры – Октябрьская площадь, обрамленная двумя симметричными зданиями с колоннами и башнями. Посреди площади возвышается Ленин, но на самом деле Норильск – это, конечно, творение Сталина. Октябрьская площадь, здание и вокзал сконструировал главный архитектор города – ленинградец Витольд Непокойчицкий. Он был в Норильске одним из немногих свободных рабочих и получал зарплату. Зато красивые жилые дома в конце квартала – дело рук сильных армянских архитекторов Микаэла мазманяна и Геворка Качара. Однако недолг был тут век расцвета сталинского градостроения. Уже в 1958 году ветер государственной архитектуры сменил направление. Никита Хрущев приказал бороться с излишествами в архитектуре и украшениями в духе классицизма. Не прошло и пяти лет со смерти вождя. Архитектурная целостность Норильска хорошо сохранилась, потому что с советских времен здесь больше ничего не строили. Привозить сюда строительные материалы дорого, да и население снизилось на треть. Старым зданием угрожает обрушение и затаяние вечной мерзлоты. Часть уже пустует, на стенах заметны длинные трещины. За это тысячелетие температура почвы под городом поднялась почти на 1 градус. Девять зданий уже пришлось снести из-за разрушения грунта. Часть оставили стоять, потому что они построены из массивных блочных камней. И их так просто не снесешь. В центре управления шахты «Октябрьская» я посмотрел англоязычное видео о правилах безопасности. Надел комбинезон и каску, взял защитную маску и сел в огромный лифт. Лифт вздрогнул и спустил нас на глубину около километра, так быстро, что уши заложило. В недрах земли переплетение туннелей, узкоколеек, буровых установок и труб. Шахты Норильска тянутся более чем на тысячу километров. Октябрьская – самая глубокая из восьми шахт, но это пока. Сейчас строится шахта больше двух километров глубиной. Значение города для России сложно переоценить. Здесь находятся самые крупные в мире залежи никеля. Кроме него тут добывают медь, кобальт, платину, иридий, селен, палладий, родий, рутений, осмий, серу и теллур. Говорят, запасов руды в Норильске должно хватить по крайней мере на 100 лет. Руда тут гораздо богаче, чем в самом большом месторождении никеля в Финляндии, в Талвивааре. Всем этим управляет крупнейший поставщик никеля, российская компания Норильский никель. Она добывает 16% мирового объема никеля и примерно половину ценного палладия, который используется в производстве машинных катализаторов и мобильных телефонов. Компания тут имеет больше веса, чем государство. Из 210 тысяч жителей области 59 тысяч человек трудоустроены в норникеле, что аж в половину меньше, чем в 80-х годах прошлого столетия. Норильский никель выплачивает 40% налогов всего Красноярского края. Кроме заводов и шахт, Норильский Никель занимается строительством, у компании есть дорожный отдел, аэропорт, фермерское хозяйство и пожарная часть. На балансе у нее две ГЭС, три ТЭС, одна газовая компания и 319 километров железных дорог. Сейчас компания проводит в город оптоволокно 1000 километров длиной. Мне организовали интервью с одним из замдиректоров компании, неким Виктором Ивановым. Цена на никель за последние годы была не ахти, но, по словам Иванова, фирма от этого ничуть не пострадала. 40% прибыли она получает с палладия из других металлов платиновой группы. Цена на них устойчива, уверял он. По словам Иванова, компания тратит миллиарды на модернизацию обогатительной фабрики и плавильного цеха, а также на строительство новой шахты. Несколько лет назад компания продала свою собственность в других странах и сосредоточила силы на развитии предприятий по добыче в Норильске и на Кольском полуострове. Единственный иностранный филиал у нее остался в Финляндии – завод по переработке никелевой руды в городе Хариовалта. С 1995 года главный владелец норильского никеля, московский банкир, олигарх Владимир Потанин, до этого он не имел опыта в добывающей промышленности. В 1995-м он предложил президенту Борису Ельцину выставить госпредприятие на аукцион, чтобы погасить острую нехватку денежных средств государственной казны. В результате чего контрольный пакет акций рильского никеля на сумму 160 миллионов евро достался банку Потанина. Сейчас рыночная цена компании с учетом инфляции выросла больше, чем в десятки раз. Медеплавильный цех, построенный в 1949 году, напоминал чистилище. Огромный вращающийся ковш выливал расплавленную медь в емкости, рабочие получали отфильтрованный кислород через зажатый в зубах шланг. Как мне объяснили, респиратор здесь нужно носить и во дворе, потому что заводская труба на ремонте. Экологические проблемы в Норильске тоже особого рода. В Норильске происходит крупнейший на арктической территории выброс серы. Блэксмитовский институт назвал Норильск в числе 10 самых загрязненных городов мира. Заводы Норильска выбрасывают в воздух почти 2 миллиона тонн диоксида серы ежегодно. Это в 20 раз больше, чем во всей Финляндии. От этих выбросов вымерли леса в радиусе десятка километров. Вокруг города лежат огромные кучи шлака, зимой снег здесь становится черным. Завод оставил себе память на сотни лет вперед но сейчас жители Норильска стали дышать чуть более чистым воздухом. В этом году компания закрыла завод по выплавке никеля, построенный в 1942 году, который выбрасывал в воздух 400 тысяч тонн диоксида серы ежегодно. Кроме того, Норильский никель вложился в утилизацию серы, чтобы снизить количество выбросов на четверть. Из-за них в природе накапливаются опасные вещества типа никеля, меди, кобальта и бенспирена, вызывающие рак, и убивающий обитателей водоемов. В 2015 году после многочисленных требований комбинат очистил сточные воды, правда лишь одну шестую часть. Загрязнение окружающей среды до недавнего времени обходилось компанией совершенно недорого. Однако в 2020 году за нефтяной разлив ее наконец-таки оштрафовали на крупную сумму – 146 миллиардов рублей. Информацию о вредных выбросах можно получить только в самой корпорации. Чиновников из Росприроднадзора, занимающихся охраной окружающей среды, представлял в городе в 2016 году всего один человек. Дверь его офиса была заперта, а мобильный недоступен. Согласно данным РАН, в 2007 году в Норильске, по сравнению с другими регионами Красноярского края, на 44% больше детей страдали от заболеваний крови, на 38% от заболеваний нервной системы, на 29% от заболеваний мышц и костей. Также в Норильске более часты случаи преждевременных родов и трудностей вынашивания плода. Норильский никель видит ситуацию в более радостных тонах. Народ здоров, гоняет мяч, ловит рыбу, жарит шашлыки. Я на днях был в 20 километрах от города, ловил рыбу и пил воду прямо из реки, рассказал мне заместитель директора Иванов. Финляндия тоже внесла свой вклад в историю Норильска. В эпоху финского президента Урхо Кеккенена был заключен договор, по которому финны участвовали в строительстве крупнейшего завода по плавлению никеля – Надеждинского. Финская компания Оутокумпу изготовила гигантские печи взвешенной плавке, а компании Раумерепола и Альстрем поставили остальное оборудование. Две-три сотни финнов работали в этом закрытом городе. Дипломированный инженер Юха Юлха переехал сюда в 1981 году вместе с женой и двумя маленькими детьми на два года. Во многом это был очень хороший опыт, вспоминал Юха 30 лет спустя. Иностранцы жили обособленно в собственных квартирах. За едой на рынке для местных ходить было не надо, ее доставляли в город на самолетах. Нам привозили замороженное мясо и рыбу, иногда даже греческий апельсиновый сок. И даже целую овцу однажды привезли прямо с шерстью. Свежие овощи было трудно достать, но помидоры можно было купить на рынке у продавцов, которые на этом хорошо наваривались. За тем, что делали иностранцы, пристально следили. Например, телефонные переговоры надо было назначать за две недели. Удивительно, что местные жители как раз-таки хотели общаться с иностранцами. Несколько финнов нашли в Норильске себе жен. Юха – настоящий ветеран Норильска. Последние несколько лет он приезжал сюда как представитель финской компании AutoTech. Эта компания модернизировала обогатительную станцию и плавильный цех более чем на 100 миллионов евро. Финская компания Metso поставила измельчительное оборудование. «Сотрудничество с финнами всегда было, есть и будет», – уверен замдиректор Иванов. «Политическая ситуация изменится, дана и не повлияла нисколько», – добавил он. Норильск с его шахтами и заводами – наглядный пример достижений экономики каторжного труда. Без лагерей ГУЛАГа, созданных Сталиным, не было бы и самого города. В период с 1935 по 1956 год в лагерях Норильска в экстремальных климатических условиях вкалывало в общей сложности полмиллиона человек. В стране срочно нужен был никель для строительства танков, а искать добровольцев сюда времени не было. В 1938 году население Норильска составляло целых 10 тысяч жителей, 9 тысяч из которых были ссыльными. В год смерти Сталина заключенных в городе было 68 тысяч, а гражданских всего 9 тысяч человек. Даже геолог Николай Урванцев, нашедший рождения, работал здесь на условиях каторжника. Для профессионала всегда найдется подходящая статья, говорят в России. Удивительно, как мало что в Норильске напоминает о лагерях. Бараки снесены, колючей проволоки не видать, правда, заводы и общежития, построенные руками заключенных, все еще живы. Чтобы найти живого человека, отбывавшего заключение в нариль лаге надо быть настоящим сыщиком. Другое дело, если бы я захотел встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, тут же ко мне пригнали бы целый автобус, но жертв сталинских репрессий в России как бы нет. «Мне все-таки удалось достать номер телефона Ольги Яскиной. Я расскажу вам, приходите», — ответила по телефону 79-летняя женщина. На следующий день я пришел к ней в квартиру, опоздал. Получил серьезный выговор. Яскина очень не любит, когда опаздывают, об этом она говорит прямо с авторитетом бывшего бухгалтера. Она рассказывала свою историю очень четко, не отвлекаясь, как бывает у пожилых. «Когда говорят, что город строили комсомольцы, врут», На Норильск строили комсомольцы с номерами, нашитыми на спине, типа меня. Мой номер был Х-401. Не только на спине, он был на всей одежде, на носках, на лифчиках, рассказывает она. Яскина родилась в Польше, но после войны ее отец, который симпатизировал СССР, решил перевести семью в Советский Союз. Решение это было явной ошибкой. Их очень быстро объявили врагами народа и сослали в Пермский край, на Урал. Там 16-летняя девочка была осуждена по печально известной 58-й статье Уголовного кодекса за измену родине. «Моя вина была в том, что я написала подруге, дочке других сыльных, мол, не плачь, Марусь, и для нас взойдет солнце», — вспоминала Яскина, чуть не плача. В Норильске Яскину поселили в лагерь принудительных работ номер 6 к 12 тысячам других сыльных женщин. Нет, тут женщины не занимались типичной женской работой, Они наравне с мужчинами строили город. Они жгли костры, чтобы растопить вечную мерзлоту и выкопать глубокий котлован для фундамента зданий. Работали 6 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Улица Ленина, 10, Богдана Хмельницкого, 21, больше не помню, перечисляла Яскина построенные ею дома. Кто умел, возводил стены. Я на тележке подвозила раствор и поднимала его на этажи. В женских бараках было тепло, но еда была скудная. Кормили утром и вечером после работы. Перловка, капуста, чай, иногда картошку давали, редко, когда мясо. На работе давали маленький пакетик с тоненьким ломтиком хлеба, иногда селедку. Я голодала, шла и меня шатало. Когда освободилась, я весила 40 килограммов. Яскина провела в лагере год, а потом все изменилось. 5 марта 1953 года новость о смерти Сталина моментально разлетелась среди заключенных старухи плакали в платки язвительно смеется яскина но я внутри радовалась слава тебе господи смерть деспота зародила в заключенных надежды на освобождение но они не сбылись какое огромное разочарование в мае 1953 года в новильском лагере поднялось восстание на практике это означало забастовку мы не пошли на работу никто только подлизы пошли вспоминала яскина Заключенные требовали пересмотра постановлений суда о сокращении рабочего дня, улучшении бытовых условий и прекращения злоупотреблений положением. В числе последнего, например, водяной карцер, камера на 20 см залитая водой. Восстание подавили частично переговорами, частично при помощи оружия. Зачинщиков вывезли. Многие из них были украинцы или прибалты, они смелее шли на сопротивление. Протесты все-таки дали результаты. Нас стали отпускать в магазин и на работу без вооруженной охраны, рассказывала Яскина. Но освобождение ей все-таки пришлось прождать до 1955 года. В тот же год она вышла замуж за бывшего охранника лагеря. С ним она была знакома еще с Урала до каторги. Увидев ее имя в списке освобожденных, он пошел ждать ее у ворот лагеря. Уходили они под ручку. Молодоженам дали в Норильске комнату в общежитии. Муж работал шахтером, Яскина – бухгалтером в жилканторе. Сейчас она овдовела, живет вместе с сыном-инженером. Она в хорошей форме, ноги только иногда побаливают. Пишут о Сталине всякое хорошее, но он был просто вонючей куче дерьма. Пусть он в могиле от стада перевернется, так забирать детей и делать из них врагов народа, – говорила она. В Норильске об истории лагерей вообще стараются забыть директора городского музея Светлану Слесареву просто уволили с работы в начале 2016 года, как она считает, из-за ее принципиальности. Она автор музейной выставки про ГУЛАГ и в 1990 году добилась, чтобы в память о жертвах поставили мемориальный холм Ильскую Голгофу. Она работает в организации, которая занимается изучением истории лагерей. Пресс-секретарь компании «Норильский Никель» жалуется, что иностранные журналисты всегда поют одно и то же о городе, построенном на костях. Возможно, именно по этой причине экскурсовод Станислав стрючков которого наняла для меня компания, подчеркивал, что в Норильске продовольственный паек был всегда больше, а смертность ниже, чем в других лагерях. У заключенных была хорошая одежда, и им платили небольшие деньги. Они могли ходить в баню и при необходимости обратиться к врачу. Еще абсурднее звучало, когда Стрючков рассказывал, что пленные железнодорожники за перевыполнение нормы в качестве премии получали шампанское и икру. Он считает, что в корне неверно думать, что все заключенные были невиновны. Правильно, украинцы тут горбатились, потому что они были бандеровцами и врагами. Стрючков ненавидит организации, которые занимаются историей лагерей, потому что они работают на американские деньги И платит больше, кто пострашнее расскажет историю о ГУЛАГе. Под конец Стрючков нашел еще одного хулителя Норильска: Вилли Хапасуала. Финский актер рассказывал про Норильск в своей совершенно безобидной программе про путешествия. Апокалиптические пейзажи Норильская рай для фотографа. Тундра. Заводские трубы сталинских времен. Огромные горы мусора, советская архитектура, заброшенные дома и развалины. Однако местные фотолюбители снимают город в ином ракурсе, чем москвичи или иностранцы. На их фотографиях вместо развалин подчеркивается красота и нормальность. Хотя виды Норильска напоминают о конце света, это вполне себе скучный и ухоженный город, по которому гуляют почти зажиточные горожане. Торговый центр «Сердце» субарктического Норильска выглядит точно так, как везде – эскалаторы, бутики, рестораны, дворик – разве что магазины с солениной выделяются. И, безусловный хит, единственный в городе аквапарк. Компания платит своим сотрудникам 70 тысяч рублей в месяц, что сейчас для России, переживающей экономический кризис, очень хорошо. Братья Роман и Вадим Шешины работают на заводе один сварщик, другой электрик. Их новая лодка оснащена современными навигационными устройствами и мотором Ямаха на 90 лошадиных сил. Летом каждые выходные они уезжают на 120 километров на восток от Норильска на озеро Лама ловить гольца. Сезон длится всего три месяца, поэтому нельзя упускать возможность, говорит Роман. Для жителей севера по закону полагается надбавка к зарплате и раз в два года оплачиваются расходы на отпуск. Шахтеры уходят на пенсию в 45 лет, многие уезжают. Потом я уеду в Крым, не буду больше работать, планирует 40-летний инженер Дмитрий Селескеров. На сэкономленные деньги можно купить квартиру в другом городе, и компания это поддерживает. Но не все жители города работают в компании, и не все на хороших условиях. Более 200 тысяч человек просто зависли в северных регионах России. Они имеют право получить жилье в центральной или южной частях России, но не получают его. Родители приехали сюда 25 лет назад на заработки, но из-за развала экономики пришлось остаться. «Я все время чувствую, что мы здесь временно и просто копим деньги, чтобы переехать в Москву», рассказала 22-летняя Дарья Бакланова. Сталин хотел, чтобы Норильск был большим городом и простоял долго, чтобы он был красивее, чем Ном, построенный на Аляске во время золотой лихорадки. Сейчас никто бы не стал строить стотысячный город в экстремальных климатических условиях просто ради добычи ископаемых. А шахты и металлургические заводы – уже не требует такого количества рабочих, как раньше. Закрытие старого плавильного цеха еще больше снизило потребность в рабочих. Город в будущем, вероятно, ожидает более скромная жизнь, чем сейчас. Сегодня Норильск является изумительным памятником крутому повороту, который пережила страна в 20 веке. Национальное богатство, взятое в оборот силами заключенных, в конце концов оказалось собственностью одного единственного банкира. Но история еще не закончилась. И что царь дает, он может и забрать. Ибо еще Павел I говорил, «В России велик лишь тот, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю».